Железный дровосек попадает в плен. На следующий день по улице снова прошел Глашатой. Он объявил, что жители изумрудного города, которые пожелают служить могущественному Урфину Джусу, будут приняты милостиво и получат должности при дворе. Таких желающих оказалось немного. Кроме Руфа, Нашлось всего несколько человек такого же сорта, из самых неуважаемых в городе людей. Руф -Билан получил должность главного государственного распорядителя, что равняло с рангу первого министра. Но когда он напомнил правителю обещание щедро наградить его золотом, Урфин Джус очень удивился. Филин, вероятно, что-то напутал. Ничего такого ему не поручали говорить. Остальные, переметнувшиеся на сторону Урфина Дюса, тоже получили должности распорядителей и смотрителей. Но их было слишком мало, чтобы образовать пышный двор, о каком мечтал Урфин Дюс. Напрасно. Он отправлял посланцев к бывшим придворным страшилы. Те хоть и привыкли торчать по целым дням во дворце,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 Он осмеливался ходить по городу только в сопровождении двух дуболомов. Пришло сдать провожатых и другим советникам. От Руфа правитель узнал, что страшило послал ворону за железным дровосеком. Урфенджюс высчитал, когда должен явиться дровосек. Для него приготовили засаду. Место фаромантов в будке у ворот занял Руф. Сменивший на этот случай пышное придворное одеяние на простой кафтан. Под аркой ворот притаился взвод деревянных солдат под командой капрала Арума. Они ждали дровосека с веревками в руках. Как Гикар долетела до страны мигунов без всяких задержек. Она нашла правителя на дороге с большим кузнечным молотом в руках.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 Подходил к изумрудному городу. Все вокруг было спокойно. Лагерь Урфина Джуса исчез. Ворота заперты, как обычно. Дровосек заколотил в калитку. В маленьком окошке появилось багровое лицо Руфа. — А где фаромант? удивился дровосек. — Он болен. Я его заменяю. — Что у вас тут происходит? — Да так.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 И ответьте мне снова. — Нет, — повторили дровосек и страшила. — Я вам дам время одуматься, поразмыслить над своим положением. Завтра в это же время вы снова предстанете передо мной. — Эй, стража, отвезти их в подвал! Солдаты под предводительством краснолицевого капрала повели пленников. А как гекар?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 решение Правильно! Урфин држань донёсся от окна ликующий возглас. Какгикар не могла не высказать свое мнение. По приказу Урфина придворные бросили словить ворону, но напрасно Кагикар взлетела на верхний карниз окна с насмешливым карканьем. Вот мое решение. Сказал Урфин Джус, и в зале наступила полная тишина. «Страшилу я мог бы сжечь, а железного дровосека перековать на гвозди, но я оставлю им жизнь». Придворные принялись громко восхвалять великодушие правителя. Урфин продолжал. «Да, дерзкие упрямцы». Я оставлю вас жить, но только на полгода. Если по истечении шести месяцев не покоритесь моей воле, вас ждет гибель. А пока вы будете находиться в заключении и не в подвале, а на высокой башне, где каждый может вас видеть, и, увидев, убедиться в могуществе Урфина Джуса, убрать их.